Глава 9. Влюблённая Безюкина уже давно слышала сквозь затворённую дверь кабинета то тихое утиное плесканье, то ярые всбрызги и горловые фиоритуры. Но всё это уже кончилось, а Термасесов не является. Неужто он ещё не наговорился с этим своим бессовестным вихрястым князем, или он спит? Чего мудрёного, ведь он устал с дороги. Или он, может быть, читает? Что он читает? И на что ему читать, когда он сам умнее всех, кто пишет? Но во время этих впечатлений дверь отворилась, и на пороге предстал мальчик Юрможка с тазиком полным мыльной водой, и не затворил за собою двери, а через это Дарье Николаевне стало всё видно. Вон далеко, в глубине комнаты, маленькая фигурка вихряста в книжках, который смотрел в окно. А вон тут же возле него, но несколько ближе, месистый Торстер Масесова. Ревизор и его письмоводитель оба были в дезабелья. Барнаволоков был в панталонах и белой, как кипинг, голландской рубашке, по которой через плечи лежали крест-накрест две алые ленты шёлковых подтяжек. Его маленькая белокурая головка была приглажена, и он ещё тщательно натирал её металлической щёткой. Термасесов же стоял весь выпуклый, представляясь и всей своей физиономией, и всей фигурой. Ворот его рубахи был расстёгнут, и далеко за локоть засученные рукава открывали мускулистые и обросшие волосами руки. На этих руках, термосесов, держал длинное русское полотенце, с вышитыми на концах красными петухами, и крепко тёр и трепал в нём свои взъерошенные мокрые волосы. поэнергичности, с которой приятнейший Измаил Петрович производил эту операцию, можно было без ошибки отгадать, что те весёлые, могучие и искренние феориторы, которые минуту тому назад неслись из комнаты сквозь затворённые двери, пускал непременно термосесов. А барнаволоков только свирестел и плескался по удиному. Но вот Ермошка вернулся, дверь захлопнулась, и сладостное видение скрылась. Однако Термасесов в это короткое время уже успела кинуть поле своим орлиным оком и не упустил случая утешить Безюкину своим появлением безвихрястого князя. Он появился в накинутом на отпошцаке своём и держа за ухо ёрмошку, выпихнул его в переднюю, крикнув вслед ему: "И глаз не смей показывать, пока не позову". Затем он запер плотную дверь в кабинет, где оставался князь И в том же наряде прямо подсел как цызнице. Послушайте, Безюкину, ведь от к матчка нельзя. Начал он, взяв ее без церемоний за руку. Посудите сами, как вы это вашего подлого мальчишку избаловали. Я его назвал поросенком за то, что он княжу все рукава облил, а он отвечает: моя матц не свинья, а овсенья. Это ведь, конечно, все вы виноваты. Вы его так, да и манципировали, да? И термосесов. вдруг совершенно иным голосом и самой мягкой интонацией произнёс ну тогда что ли да это да было произнесено таким тоном что у Бизюкиной захолонуло в сердце она поняла что ответ требуется совсем не к тому вопросу который высказан а к тому подразумеваемый смысл которого даже её испугал своим реализмом И потому Безюкина молчала, но Термасесов наступал: "Да или нет?" "Да или нет?" на пиролон с оттенком резкого нетерпения. Места долгому раздумью не было, и Безюкина, тревожно вскинув на Термасесова глаза, начала было робко: "Да я не Но Термасесов резко прервал её на полуслове: "Да!" воскликнул он. "Да!" и доволен Больше мне от тебя никаких слов не нужно. Давай свои ручонки. Я с первого же взгляда на тебя узнал, что мы свои, и другого ответа от тебя не ожидал. Теперь не трать время, но докажи любовь поцелуем. Не хотите ли вы чаю? Пролепетала, как будто бы не слыхав этих слов акцизиница. Э, точь меня не забавляй. Я голова не чайна, я голова отчайна. Так, может быть, вина? шептала, вырываясь к Дарье Николаевне. "Вина", повторил Термасесов. "Ты слаще мира, и вина". И он с этим привлёк к себе мадам Безюкину и прошептал: "Давай сольёмся в поцелуй". Накрыл её алый ротик своими подошвенными губами. "Скажи-ка мне теперь, зачем же ты такая завзятая монархистка?" Начал он непосредственно после поцелуя. держа перед своими глазами руку дамы, я вовсе не монархистка, торопливо отрицала Бизюкина. А по ком же ты эту траур носишь? По мексиканскому Максимильяну? И термосесов улыбаясь указал ей на черные полосы за ее ногтями и отодвинув ее от себя сказал: "Ступай в ими руки". Акцизница вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нее всегда были безукоризненно чистые ногти. А она нарочно загрязнила их, чтобы только заслужить похвалу, но какие тут оправдания! Она бросилась в свою спальню, вымыла там свои руки и, выходя с улыбкой назад, объявила: "Ну, вот я опять республиканка, у меня белые руки". Но гость погрозил ей пальцем и отвечал, что республиканство это очень глупая штука. Что еще за республика? сказал он. За это только горячо достаться может. А вот у меня есть с собою всего правительство фотографические карточки. Не хочешь ли я тебе их подарю и мы их развесим на стенку? Да у меня они у самой есть. А где же они у тебя? Верно спрятаны, а? Клянусь самим сатаной, что я угадал. Петербургских гостей ждала и чтобы либерализмом пофорсить и взяла и спрятала. Глупая, эта дочь моя глупа. Ну, ступай, потащи их скорее сюда. Я их опять тебе развешу. Пойманная и изобличенная акцизница снова вспламенила до ушей, но вынула из стола оправленный в рамке карточки и принесла по требованию Термасева молоток и гвозди, которыми тот и принялся работать. Я думаю, их лучше всего здесь, на этой стене разместить, рассуждал он, водя пальцем. Как вы хотите? До да чего же ты все до сих пор говоришь мне вы, когда я тебе говорю, ты говори мне ты. А теперь подавай мне сюда портреты. Это все мужно купил. И прекрасно, что начальство уважает, и прекрасно. Ну, мы господ министров всех рядом под низок. Давай. Это кто такой Горчаков, канцлер чудесно, он нам России отстоял. Ну, молодец, что отстоял. Давай мы его за топ-первого и повесим. А это кто? Ба-ба-ба! Термасесов поднял в робин своим лицом карточку покойного графа Муравьёва и пропел: "Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы с ним разве были знакомы?" Я То есть ты спрашиваешь, лично был ли я с ним знаком? Нет, меня бог миловал. А наш кой кто наслаждались его беседой. Ничего, хвалит и привозносит. Он одну нашу бариню даже в христову веру привел и некрасово музы вдохновил. Давай-ка я его поскорее повешу. Ну, вот теперь и все как следует на месте. Термосеев соскочил на пол, взял хозяйку за локти. и сказал: "Ну а теперь какое же мне от тебя поощрение будет?" Безюкиной это показалось так смешно, что она тихонько рассмеялась и спросила: "За что поощрение?" "А за всё, за труды, за заботы, за расположение. Ты верно неблагодарная". И Термосесов, взяв правую руку Безюкиной, положил её себе на грудь. "Правду?" Что у меня горячее сердце? спросил он, пользуясь её смущением. Но Дарья Николаевна была обижена и дёрнув руку, сердито заметила: Вы однако уже слишком дерзки. Ти-ти-ти-ти. Вы слишком дерзки. А совсем не слишком, а только как раз впору, передразнил Термасесов и обвёл другую свою свободную руку вокруг её стана. Вы просто наглец. Вы забываете, что мы едва знакомы, заговорила, вырываясь от него разгневанная Дарья Николаевна. Ни капли, я не наглецую, ничего я не забываю. А Чермасесов умён, прост, естественный, практик от природы, вот и всё. Чермасесов просто рассуждает. Если ты умная женщина, То ты понимаешь, к чему разговариваешь с мужчиной на такой короткой ноге, как ты со мной уговорила. А если ты сама не знаешь, зачем ты себя так держишь? Так ты выходит глупа. И тобой дорожить не стоит. Безюкина, конечно, непременно желала быть умной. Вы очень хитры, сказала она слегка отклоняя свое лицо от термосесова. Хитор. Ну что же мне тут хитрость? Разумеется, если ты меня любишь или я тебе нравлюсь. Кто же вам сказал, что я вас люблю? Ну, полнаврать. Нет, я вам правду говорю. Я вовсе вас не люблю и вы мне не мало не нравитесь. Ну, полнаврать, вздор. Ну как не любишь? Нет. А ты вот что. Я тебя чувствую и понимаю. И открою тебе, кто я такой, но только это надо наедине Бизюкина молчала понимаешь что я говорю чтобы узнать друг друга вполне нужна рандевушка с политической разумеется целью Бизюкина опять молчала термосесов вздохнул и тихо освободив руку своей дамы проговорил как вы жены все российские жены А туда же с полками равняются. Нет, далеко ещё вам подруженьки до да, полек. Дайка Исмаила Термосесова полке, она бы с ним не рассталась и горы бы Араратские с ним перевернула. Полки другое дело, заговорила акцизница. А почему другое? Они любят своё отечество, а мы своё ненавидим. Ну так что же, У Поляк стало быть враги все враги самостоятельности Польши, а наши враги все русские патриоты. Это правда. Ну так кто же здесь твой злейший враг? Говори ты, увидишь, как он испытает на себя всю тяжесть руки Термосясова. У меня много врагов злейших, называй, называй самых злейших. Злейших давай. Имена сих несчастных имена подавай. Один Это здесь не диакон Ахилла. Смерть диакону Ахилле. А другой протопоп Туберозов? Гибель протопопу Туберозову. За ним у нас весь город, весь народ. Ну так что ж такое, что весь город и весь народ? Термосесов знает начальство и потому никаких городов и никаких народов не боится. Но ну, начальство не совсем его жалуют. Они совсем жалуют, так тем ему вернее и капут. Теперь только. Закрепи всё это как следует. Полюби и стань моей. И родиада Безюкина бестрепетно его поцеловала. Вот это, честно, воскликнул Термосесов и распросив у своей дамы, чем и как досаждали ей её брагиту берозов и Ахилла, пожал с улыбкой её руку и удалился в комнату, где оставался во всё это время его компаньон.